По пищевым достоинствам лобия заменяет горох и обыкновенную фасоль одновременно. Надо сказать, что сырые бобы фасоли употреблять нельзя. В них содержится сильный гликозид фазин. В процессе варки он легко разрушается. Потому-то фасоль и едят отваренной. После варки лопаток из них готовят вкусные блюда. Заправляют фасоль зеленью, специями и подсолнечным маслом. Неплохо посыпать все это и порубленным яйцом. В Грузии отварную фасоль поливают сырым яйцом, затем тушат с орехами. В Армении вареную фасоль засаливают вместе с капустой, перцем и пряными травами. Не лишний фасоль и посушить. Бобы нанизывают на нитку, опускают на несколько минут в соленый кипяток, потом развешивают в проветриваемом помещении. В народной медицине отвар бобов рекомендует пить при заболевании почек и мочевого пузыря. От камней в почках применяют отвар сухих листьев фасоли. Пряные коренья Хрен. У этого овощного растения используют в хозяйстве и вершки, и корешки. Тертые корневища хрена – отменная приправа к рыбным и мясным блюдам. Ни один праздничный стол не обходится без такой приправы. Хрен обогащает вкусовую гамму продуктов, способствует улучшению аппетита. Листья овоща, богатые фитанцидами, истори кладут в соления и маринады. Принадлежит хрен к семейству крестоцветных и стало быть родствен капустам, репе, редису и редьке. Жгуч, остёр, крепок. И в этих качествах хрен не уступает даже редьке. Вот и говорят: хрен редьки не слаще. Кстати, острый привкус ему придает гликозид синегрин, который под действием ферментов превращается в горчичное масло, сложное органическое вещество. Горечь предохраняет растение от поедания скотом, и невидимая защита безотказна с весны до глубокой осени. Хрен многолетник. К зиме у него отмирают лишь стебли и листья. Каждый год с возвратом тепла зеленая ботва отрастает, позволяя кореньям утолщаться и ветвиться. Но огородники возделывают хрен не дольше двух лет, иначе корнеплод получится деревянистым и слишком рогатым. Еще чаще этот овощ держат на грядках всего одно лето. Ранней весной в почву высаживают черенки из побочных корней, а осенью выкапывают толстые сочные корнеплоды. В благоприятных условиях и принадлежащем уходе корни хрена могут разрастаться чуть ли не в руку толщиной, достигая почти килограммового веса. Посадочным материалом, черенками, запасаются с осени. Длина черенков, предназначенных для высадки на легких почвах, 22-25 на тяжелых 15-20 сантиметров. Можно высаживать и более короткие черенки, но толщина их не должна превышать сантиметра.